Никита. Фруфы. последние три дня от Ленки не было особых известий. Так, несколько смешных стикеров в Телеграме, несколько слов, пара фотографий на фоне каких-то заснеженных скал. Это в равной степени могли оказаться и дивногорские сопки, и Джамалунгма. Чем где-то там Лена занимается со своим вторым комитетом, не было ни малейших соображений. Никита, пометуя о том, что Ружинская ненавидит контроль, не спрашивал. Она сама не рассказывала. Мост почти дописался. Никита уже перешел к фактчекингу, пробовал по совету коллег из «Нью-Йорк Таймс», он проходил у них стажировку и даже написал заметку по всем правилам подвергнуть сомнению каждое утверждение. «Заслуженный пилот России – участник спасения полярной станции СП-32». Правда заслуженный пилот? Да. Вот скриншот с реестра присвоения званий в папочку с пруфами – Правда участник спасения СП-32? Да. Вот ссылка на интервью зама главы Росгидромета с перечислением участников операции. Вот ссылка на интервью другого пилота с упоминанием нашего спикера в общий файл с ссылками-пруфами. На самом деле, деньги на полярный мост выделены по статье развития вторичной инженерной инфраструктуры. Да. Вот к пруфам аудиофайл с записью заседания. Она потом и для следствия пригодится. Когда следствие однажды займется своими прямыми обязанностями, будет трясти местное ЗС. Никита так плотно занырнул в историю, что просидел с перерывами на поесть и походить по кругу, обдумывая подзаголовок, и утро, и день, и вечер. А потом не заметил и как ушел в ночь. Что-то около полвторого неожиданно ожил ватсап. Неожиданным Андреем. «Вижу, ты смотришь сообщения, значит, не спишь», — сказал редактор. «Не сплю», — подтвердил Никита. «Текст на бочку». Да текст уже у Марины, я факт чекаю. Факт чекать надо во время написания было, заметил Андрей, но тон то его заметно смягчился. Анонс тоже сделал. А что, я теперь и анонсы делаю? У нищих слуг нет. Ну, с утра тогда. Только не с того утра, которое у тебя в час дня начинается. До десяти пойдет. Ага, сказал Андрей против обыкновения покладисто. Что еще случилось? У меня к тебе тот же вопрос. В смысле? Ты новости не читал, хотя бы на родном портале? Нет, не читал, зло сказал Никита. Я текстом вообще-то занимался. Да, протянул Андрей. Ну, а ты почитай. Первый зам начальника следственного управления пропал. Тема? Тема подтвердил Никита, сходу приняв вопрос Андрея за чистую монету. Тема, мрачно повторил Андрей. Тема. Ты про это точно ничего не знаешь? Со своими друзьями-диссидентами. Я? Ты что, тронулся? Откуда? Ну-ну, отозвался Андрей, так всем и говори. Глубоко только в тему не лезь, есть кому заниматься, ты допиливай мост. Думаешь, могут меня, поразился Никита? Могут кого угодно, но по этому поводу ты вполне жених. Кто угрожал прокурорским на всяких вечеринках? Кто кричал, что пора за них взяться? Селиванов сделает вид, что все так и было задумано, а он выводил тебя на чистую воду, не питай иллюзий. «Ладно», — сказал Никита и дал отбой. Он лег на диван и некоторое время думал, могла ли это сделать Ленка с этими Ваней и Сламом, например. «Давай честно, бро, еще как могла». Она этого дятла и не только взять могла между нами, и не только его, у нее же совсем нет тормозов. Она, может, думает, что ее отец прикроет, с которым она при этом в контрах, или не до такой степени. А если в этот раз и правда подгребут? Тут-то как раз есть организация. Может, прямо сейчас махнуть вместе с Ленкой? Куда? Пес его знает. В Тай там или, может, в Грузию. А думаешь, ты ей настолько нужен? Ха-ха. Да у нее таких, как ты, может... Блядь, что за сучье рассуждения? Ну, хорошо. А тебе-то самому она правда настолько нужна? И он снова ответил себе. Уже без удивления, уже честно признавая. Да, конечно, очень нужна. Даже с прокурорским даже со всеми прокурорскими, с папой, с мамой. Очень. Такие дела, брат. Ленка, как подслушивала в голове, объявилась прямо на следующее утро. Спросила, можешь на репу приехать? Это она так свою репетиционную базу зовет. Часа через два, если. Ну, норм. Вот Вутергейт допиливаешь? Ага. Удачи тогда и до встречи. Никита после этого ничего толкового уже не сделал и потому что сбивался на мысли о пропавшем прокурорском, и потому что наступила фаза усталости от текста. Тут вместо того, чтобы перечитывать и подмечать ошибки и неточности, ты блуждаешь в нескольких предложениях, бесконечно сбиваешься, и только сам на себя злишься, что происходит какая-то фигня. А она все происходит и происходит, и ты уже не уверен, что этот текст вообще стоит того, чтобы его читать. И может, надо его уже стереть или пижонски, чтобы он доставил хоть чуть удовольствия, распечатать и бросить в печь. А нет печи, так просто извести зажигалкой. В общем, промучившись полтора часа из двух, которые анонсировал Ружинской, Никита плюнул и переслал текст с пометкой «фин» в названии файла на два адреса. Андрея и редактора Марины. Пусть теперь помучаются Сани. Никто бы не поверил, если бы Никита сказал, что история моста началась для него 9 лет и два губернатора назад. Но она началась для него девять лет и два губернатора назад. Тогда еще совсем сопляком он зашел на кухню, где среди жареной картошки и горы окурков, набросанных в эмалированную плошку, сидел отец со своим приятелем. «Это полная херня», — раскачиваясь на табуретке, — сидел отец. «Шурик, ты не понимаешь, что они на эту кроссполярную туфту нас подпрягут, и мы же будем в дураках?» «Да все я понимаю», — отвечал толстый усатый Шурик в татуировках и майке алкоголички, похожей на располневшего ВДВшника, но как и отец-конструктор на космическом предприятии. «Ну ты сгущаешь, Паша». Отец никогда, почти никогда не пил. Так бывало, в гостях пригубит вина. Дед над ним даже посмеивался. А тут на столе пустая бутылка водки. Отец красный злой рукой машет. «Нет, Шура, ты скажи, можно через полюс слетать с нашей-то голой задницей? Ну вот в базе». Теоретически хотя бы. Теоретически, Паша, можно и ежа родить. Но на нас это не повесить. Это левая затея, которую дядя Юра не может сбросить с хвоста. Вот попомни мое слово, ничего не будет. «А ты попомни мое», — ревкнул отец. Он вдруг яростно запулил в раковину стакан, который до этого держал в руке. Стакан с трагическим звоном разлетелся осколками в разные стороны. И отец, в обычной жизни человек-порядок, не обратил на это внимания. «Разденут нас до трусов» и заставят дать положительное заключение «позору не оберемся». И он накрыл лицо ладонями, как делал сам Никита, когда не хотел никому показывать, что плачет. Эта картинка застряла в памяти, и Никита никак не смог бы ее оттуда выгнать, если бы и захотел. Поэтому, когда на занюханном комитете ЗС по финансам, куда Никита и пришел только ради того, чтобы поймать одного депутата, послышались слова «полярный мост», земля сделала дополнительный виток. Стало понятно, что Никита теперь тоже откопает эту стюардессу. На улице было холодно и вонюче. Опять, похоже, будут объявлять режим НМУ, неблагоприятных метеоусловий. По-простому, черное небо. Грязь замерзла, и в отпечатках протекторов белой плесенью пророс иней. Никита запнулся о большие комки свежей грязи перед тайной пещерой Ружинской и уже привычным движением открыл лаз в комитет охраны МИМОС. В подвале свет давали только совсем крохотная лампочка в дальнем углу, на да айфон, зажатый в высокий штатив для видеосъемки. Его хозяйка сидела напротив, в кресле, на глазах широкая черная повязка, как будто ее лицо оказалось запрещено цензурой. Ружинская проповедовала телефона зрителям. «Остановиться самим! Целые вы нам, без нужды!» зло щелкала она согласными. Никита как раз остановился сам, собираясь послушать выступление, но Ленка сорвала трепицу с глаз и поманила его рукой. «Разжигаешь?» – спросил Никита. «А то», – признала Ленка, – «только что-то не очень выходит, двенадцатый дубль уже, Ложаю с ритмом». «Что за кино?» «Да так», – сказала Ленка, хищно улыбаясь, – «прокурорские приколы». Никита посмотрел на нее выразительно, хоть в темноте это, скорее всего, и не было видно, но тут Ружинская как раз включила свет и с вызовом уставилась на бойфренда. «Слушай», — сказал Никита, — «они скоты, конечно, тут вообще без обсуждения, но ты же не станешь их прикармливать, подтверждать их расцветающую паранойю про террористов? Они же только этого и ждут?» «Ничего они не ждут, Ника. Ты совсем не знаешь, кто что это такое. Синие черти тратят дневную норму мозга, чтобы ширинку застегнуть, на два ботинка обуть им не всегда хватает, а ты говоришь, ждут». Лена сняла телефон и просматривала отснятые ролики. «Могла бы, я бы своими руками передушила, — между прочим, — сказала Ружинская, — и спала бы спокойненько. Лен, если пробьют видео, могут же к тебе пристегнуть пропавшего следкомовца. Слышал тоже? Слышал. А если это я его и взяла, — поинтересовалась она, — что делать будешь?» Никита подуспокоился. Все же придуривается. Не она, слава богу. «Грустить буду». У, -у, у ленка сделала плаксивое лицо не грусти ника я этого не переживу она протянула никите повязку запишись ка и ты отметься и что говорить а что хочешь что так им синим скотам и надо что это ты убил этого прокурорского и съел что хуем а не комитет не хочу лен а что прищурилась ружинская зассал никита ухмыльнулся детская какая разводка просто не хочу «А вот я хочу, смотри!» Ружинская достала из стола грязно-разноцветную, целиком состоящую из стрёмных пятен балаклаву, и напялила её на голову. Бухнулась в кресло, активировала голосом запись. «Это комитет. Те, кто думал, что нас можно задушить арестами, ошиблись. Мы — это больше, чем шесть человек. Мы — это партизанский отряд, который стоит у вас за спиной. И теперь вы знаете, что мерзавцам из силовых структур иметь нас за спиной небезопасно. Ждите продолжения. «Лен, ты это серьезно? Что ты это комитет?» «А это неважно», — отозвалась Ленка, стянув Балаклаву. «Теперь я комитет. И ты можешь быть комитетом». «Синие» уверяли всех вокруг, что кругом сплошной комитет. И вот теперь кругом сплошной комитет. «Слушай, это безумие какое-то», — вклинился Никита. «Мало того, что ты подставляешься не по-детски, так еще и доказываешь, что эти ебланы правы. Смысл в том, что никакого комитета нет и не было» что это хрень полная, абсурд, фикция, а вовсе не в том, что кругом сплошной комитет. Соплежуйство отрезала Ружинская. Пока их не напугать, так и будут хавать по одному. Лен, ну что ты несешь? Ты не понимаешь, чем это кончится? Это ты не понимаешь, неожиданно ласково сообщила Ленка. За это тебя и люблю. На столбах лежал снег. Это куда лучше, чем гремучая грязь, которая тут обычно в это время, сказала Лена. Никита грязь не помнил, он бывал на столбах всего три позорных раза в жизни, и тогда обязательно было тепло, зелено и пахло костром, который здесь нельзя разводить. Но Никита все равно кивнул, грязь, ничего хорошего. Они оставили машину у шлагбаума, за которым начиналась заповедная территория, и пошли по длинному пешему маршруту, взявшись за руки. У Ленки были очень изящные и очень холодные пальцы. Никите почему-то нравилось, что они такие ледяные, как у снежной королевы. Людей на дороге почти не водилось. Ленка рассказывала, как ее посвящали в столбистке. Она вообще любила лазить по горам. Никита слушал в полухо. Все думал, не нужно ли сказать ей, что пора бежать, делать ноги, валить. Всегда ненавидел эту фразу: А ты, теперь сама просится. А ты была в Португалии? спросил Никита. Ага, кивнула Ленка, там клево. Нагимораидши, каменюки размером со слона и целиком в амху. «У меня есть пара хороших фоток в Инсте». Она мечтательно зажмурилась. «А в Порту я вообще единственный раз в жизни была счастлива». Никите не понравился Ленинтон. То ли он заревновал к Порту, который тоже любил больше других мест на карте, то ли дело было вот в этом счастливо, которое явно подразумевало кого-то, кто не был Никитой. «Поехали съездим», — предложил он. Ленка слегка удивленно на него посмотрела, склонив голову, проводила по небу глазами. «Ну, — сказала она, наконец, — закончим здесь, подумаем». Никита понял, что продолжать не стоит. Он стал думать, как сказать, чтобы не нарваться на «да, папочка». Но тут Ленка безапелляционно заявила «полезли». «Да ну!» — заортачился Никита, который не любил ни высоту, ни огромные камни, от устойчивости которых зависит твоя жизнь. Недрей вшипнула ему на ухо Ленка и влажно приложилась к шее губами. «Это больно, но прикольно». Она почти не соврала, больно оказалось по-настоящему. Никита лез вверх, все сильнее сдирая пальцы и в ужасе ожидая, что уже вот-вот сведет немеющую ногу. Распять ему казалось, что руки сейчас оторвутся, и он полетит вниз, туда, где регулярно собирается статистика разбившихся насмерть. Этот гребаный столбизм отчаянно рычал он про себя, чувствуя, как скачет сердце и как спина сделалась даже не мокрой тряпкой, а готовым куском льда. Если внизу ветра не было, здесь он как раз на наотмашь. Никогда, говорил он себе, никогда больше, и снова лез. Ленка шла впереди, куда более уверенно и легко, останавливаясь, чтобы пошутить или поинтересоваться, как он там. Неизвестно, что было неприятнее. Никита внезапно вспомнил Альфа, который не раз многозначительно повторял. Вопрос не в том, как залезть на забор, а в том, как слезть с забора. Ну вот как раз Альф бы никогда на этот забор не полез. А я вот, пожалуйста, думал Никита, в очередной раз переставляя избитую ладонь на новое место. Тут его посетила внезапная приятная мысль, что если он упадет и разобьется, то везде напишут, что это точно из-за расследования, что таких совпадений не бывает. «Давай руку!» — сказал сверху Ленкин голос, оборвавший внезапную посмертную славу. Никита отнял пальцы от камня и тут же был втянут на вершину. Оказалось, что уже конец подъема. Бесконечного для Никиты подъема, который Ленка, кажется, вообще не заметила. Она стояла на самом краю и со счастливой умиротворенной улыбкой смотрела вниз. На желто-оранжевый лес, берущий приступами хвойные островки и пожирающий их поодиночке. Ленка обернулась и, как выбежавший из воды сеттер, помотала головой. «Ух!» — красиво признал Никита. «Не, не согласилась Ленка. Не красиво, а заебись!» Она сцапала Никиту и впилась в его шею губами. «Заебись!» – закричал вниз Никита. Ленка радостно расхохоталась. Она скинула куртку и, придавив ее снятым ботинком, принялась расстегивать рубашку. «Если завтра всех возьмут, надо это запомнить», – сказала она. «А ты чего стоишь?»